7 Над бухтой, залитой туманом, висит большой мутно-красный шар. Догорающий день купает в малиновом молоке верхушки прибрежных скал и вздыбленный берег, когда-то в незапамятные времена вырваны из тела большой земли. Всюду костры, пьяный смех гортанные выкрики смутных теней в коротких парусиновых панталонах, звон металла, высокие ноты нетрезвых женских голосов. Кто-то нескладно играет на волынке. Пламя костров швыряет в густеющую ночь блики сабельных лезвий и полированных стволов аркибуз. Лента протоптанного вереска уводит за собой в мглу скрывшую подножье холма и появляется вновь у самой ее вершины под низким, пепельно-розовым небом. Там, над водами Холодного и океана, вокруг самого большого костра столпилось несколько палаток. Багровый свет огня пляшет по вздутым на ветру тентам, по разбросанным вокруг деревянным ящикам с припасами, по волнам упругих трав, по острым камням по искаженным лицам человеческих голов, уложенных с обеих сторон тропы. Распахнуты в молчаливом крике рты. Восковые щеки нежно прижаты друг к другу. Сиреневые соцветия ласкают запрокинутые лбы, сились разгладить печать боли и отчаяния, сомкнуть окостеневшие веки. «Головы должны устрашать». От мертвых не убудет, а живые пусть ужасаются при виде голов своих отцов, братьев, детей, родственников и друзей, на которые будут натыкаться. Примечание. 26 июля 1575 года было ознаменовано жестокой резней на острове Ратлин, у берегов Ирландии, где английской карательной экспедиции было убито более 600 ирландцев и шотландцев, включая стариков и детей, восставших против британских колонизаторов, но сдавшихся в плен. Несколько кораблей экспедиции принадлежали Фрэнсису Дрейку. Цитата. Описание современникам методов устрашения ирландцев военным наместником Мунстера сэром Хамфри Джилбертом. Конец примечания. Истерзанные черты, слипшиеся от крови волосы, широко раскрытые, пусты от ужаса глаза. Они знакомы мне. Силюсь вспомнить. Тяжелые испарения погребенных в этой земле скорбных деяний. Исторгаются из почвы, обволакивают вязкими путами, душат, проникают в легкие. Яд их медленно растекается под кожей, битым стеклом обволакивает ткани и органы. С трудом разлепляю налитые ядовитым туманом веки. Сквозь плотный визор шлема различаю лишь слабо освещенный потолок. Тихо, непроницаемо тихо, пошевелиться пока не удается. Где я? В некоем помещении? Или все еще на тропе, отмеченной кровавыми вехами чьих-то нечеловеческих мук? В своих апартаментах? Или где-то еще? Похоже, принудительно изолирован. Арестован. Теперь это уже не важно. Теперь от меня вовсе ускользнуло различие между свободой и изоляцией. В игре мерцающих смыслов я могу положиться только на проблески собственного сознания, пока еще не отнятый у меня кибернейронной сетью, мирами, кураторами и бог знает кем еще. Вот только узнать бы, что с Полиной. Удалось или нет? Хозяин, вы пришли в себя? Хорошо. С вами хочет поговорить некий господин. Вы готовы? А, Макс, это ты? Давно у тебя не было слышно. «Я уже успел соскучиться. Выглядишь отдохнувшим. Жирка никак набрал. Шельмец». «Хозяин, вы не можете видеть мою цифровую оболочку. Отвечайте на вопрос». «Ого! Да ты стал жутким занудой и грубияном. Где же твое угодливое «мой дрожайший хозяин»? Где оды в честь моей независимой свободы или свободной независимости?» «Прости, запамятовал, как там было». Ах, тугой костюмчик вы натянули на меня, а, Макс? Даже не посмеяться над тобой, неодушевленная ты дурында». «Ошибаешься, лейтенант? То есть теперь уже просто господин Хейс? Или еще лучше, дружище Зайд? Ха -ха. Ты несправедлив к своему кибернетическому помощнику, приятель. В новую утробу нейросети уже влито столько человеческих душ, что сомневаться в ее одухотворенности нет никакого резона. Я бы на твоем месте извинился перед оскорбленным ни за что, ни про что киберадьютором. Разрази меня гром. Кажется, могу вдохнуть глубже. Сложно сказать, сам я приподнимаюсь и занимаю более удобное положение, или это делает мое второе, цифровое «я», слепленное из импульсов симуляционного костюма». Так или иначе, но грудная клетка благодарно расправляется от щедрой порции кислорода. С самого дна легких достигает прохлада, напоенной пряными ароматами ночи. Где-то внизу, в такт мне, дышит большая, различимая лишь на слух вода. Волны, рожденные соитием морских глубин и небесных твердей, вскормленные стойкими пассатами, преодолевшие необозримые седые просторы, ритмично и с бессмысленным упорством разбивают свои пенные тела об отвесный берег. Голос, осквернивший ритуал вечного жертвоприношения, я знаю слишком хорошо. Да, так и есть. Свет, воткнутых в землю факелов, выделяет фигуру человека, непринужденно расположившегося в походном кресле, засланном безоньей шкурой. Драгоценные камни на пряжках штиблет вспыхивают зрачками поверженных к его ногам хищников. Голени и бедра человека плотно затянуты в светлые чулки. Короткие, драпированные рейтузы, пошиты из той же ткани, что и его украшенный тесьмой камзол. Поверх кожаного жилета атласная перевесь с бантом на плече и небольшая подвеска из розового кварца на массивной золотой цепи. Белоснежный воротник тонкого кружева оттеняет смуглую кожу лица с густыми черными бровями, выступающими скулами, упрямой нижней челюстью с маленьким прямым ртом и складками возле него. Моего лица. Лицо запрокидывается, закатывает глаза, широко открывает рот и громогласно хохочет голосом Фрэнсиса Дрейка, адмирала ее величества. Моим голосом. Признайся, я удивил тебя, старик Пэдди. Ха -ха -ха -ха. Видел бы ты сейчас свою рожу, вернее, мою. Ха -ха -ха. Примечание. Пэдди. презрительное прозвище ирландцев. Конец примечания. Кстати, узнал ли ты своих знакомцев там, на тропе? Наверняка, среди них тебе встретился древний пращур, а возможно не один. И вы мило поболтали, распив по стаканчику тройного виски. Скажи-ка мне, старик, откровенно, неужели ты все еще надеешься стать мной, хозяином морей, океанов, несметных сокровищ и человеческих душ? Только прежде чем ответить, вспомни, как говорил твой, ну то есть мой, соратник, один из свидетелей тех событий. Поистине благородное дело — изгнать народ столь отвратительный, всем миром осуждаемый. Сам я полагаю, что большей жертвы Богу и быть не может. Ну, конечно, ты не можешь этого помнить, моллюск бесхребетный. Неужели ты, ничтожный реднек, в самом деле мог воображать себя могущественным сокрушителем непобедимой армады, грозным драконом? Примечание. Реднеки. От «Red Neck» — красная шея, английский. Прозвище ирландских рабов, ввозимых английскими купцами в новый свет с 17 века. Работая под палящим солнцем, белокожие люди сильно обгорали и краснели. Конец примечания. Мои собственные серо-зеленые, как мох на камнях под ногами глаза, надменно обозревают меня с ног до головы, не скрывая триумфа. Нет... Я не удивлен. Смутной памятью, зашитой в хромосомы, я все-таки узнал обезображенные лица борцов за родной кровь и землю. Где мы сейчас? На острове Гатлин или на южном побережье Мунстера? Теперь потомки безжалостных завоевателей поделили мирно принимающих покаяние и кающихся. Но тем ли, кто ради куска чужой земли убивал собственных братьев и сестер, делить человечество на жертв и обидчиков? Увы, сэр Дрейк, вынужден признаться в том, что применяемое ко мне рецепторное взыскание несколько ослабило мое зрение. Вместо огнедышащего дракона я вижу перед собой разряженную утку. Простите, сенатор, лично вас я не хотел обидеть. Примечание. Одна из версий происхождения имени Дрейк от гельского «Дрейк». Утка-селезень. Конец примечания. «Ах ты! А ты дерзок, щенок! кули зуб тебе в печень! Мало кто осмелился бы напомнить адмиралу Ее Величеству сэру Фрэнсису Дрейку о происхождении его имени. И ты все-таки понял, кто перед тобой на самом деле». Значит, тебе удалось обнаружить дубли операторов и идентифицировать их. Похвально, похвально. Твой интеллект работает еще эффективнее, чем я предполагал. Что ж, тогда сбросим маски. Позволь представиться. Акулий зуб в печени, заставивший меня сложиться пополам, рассасывается с изощренной неторопливостью. С трудом выпрямляюсь, замечая, что ночь уже приподнимает свой занавес, выпуская на сцену проблеск зари между сизым небом и холмистой рябью равнины. Но в следующее же мгновение со стороны моря налетает резкий порыв ветра. Полоска света исчезает, уступив место дрожащей мгле, которая спустя еще мгновение рассыпается на миллионы крохотных кристаллов. Это пошел снег». Теперь передо мной, на фоне слитых друг в друге твердей, стоит фигура высокого человека, закутанного в обширный меховой плащ. Капюшон полностью скрывает лицо. Руки тонут в глубоких складках одеяния и тоже не видны. Хриплый, но отчетливый голос пробивается сквозь нарастающий свист метели так, будто звучит отовсюду одновременно. Сенатор предлагает называть его сэром Хамфри. Я понял. Это имя должно избавить меня от последних иллюзий об истинном положении, принимающих покаяние. Воля ваша, уважаемый сенатор. Думаю, имя военного наместника Мунстера подходит вам как нельзя более кстати. Вместе с колкими льдинками в воздухе кружит зловещая пауза. Затем с холмов внезапно срывается вихрь и начинает остервенело швырять заряды снежной пыли снег жалит лицо пытается прошить тонкую ткань костюма что-то подсказывает мне что гибридный нейротекстиль вряд ли будет хорошей защитой от зимней стужи температура воздуха стремительно падает добро пожаловать в мир ощущений превосходящих саму реальность Уникальный симбиоз вживленного биографена и сенсорно-кибернетических раздражителей вашего симуляционного костюма абсолютно безопасно позволит вам почувствовать запах осеннего леса, вибрацию музыкальных ритмов, теплый морской бриз или объятия приятного вам индивида. Все, что вы только можете себе вообразить в новейшем продукте от Neurogenetic Arts. Реклама набита на мозг как татуировка. Ого! Интересно, можно ли от такой стужи получить превосходящую реальность обморожения? А закоченеть? В любом прянике всегда запечен кнут. Сенатор явно расстроен моим ответом, тембр его голоса истончился. Слова звенят, как растревоженный осиный рой. — Строптивец, осознаешь ли ты, что можешь дерзить мне только потому, что я тебе это позволяю? «Ну, конечно, нет. Ведь вы, жители Объединенного Союза, привыкли считать себя свободными, независимыми, полноправными. Так знай, Зайт Хейс, вы считаете себя таковыми только по нашей воле. На самом деле, вашими решениями давным-давно руководят кураторы и искусственный интеллект». В мирах и в реальности, которые у вас остается все меньше, они убеждают вас поступать по созданным нами схемам. Ваши судьбы — всего лишь индивидуальный сценарий, придуманный нами для каждого из вас. Такие же точно сценарии, как те, что вы выбираете для своих персонажей. Только люди менее предсказуемы, чем персонажи, не так ли? Это добавляет остроты в блюдо, «С тобой мне повезло, Зайт-Хейс. Как товар, в который я когда-то вложил немалые средства, ты не разочаровал меня. Твоя поведенческая траектория полна сюрпризов. Твой интеллект трудно поддается огранке. Ты пытаешься проявлять собственную волю. В тебя интересно играть, приятель. Ха! Но не обольщайся моими комплиментами, а посмотри трезво на свое положение». Ты такой же раб, каким были твои белые предки, перевезенные нами с Гатлина и Мунстера в Новый Свет. Еще до прибытия чернокожих невольников вырастили для нас табак и сахар под палящим солнцем Барбадоса и Вирджинии. А потом, в результате принудительного спаривания, плодили дорогостоящих мулатов. Примечание. Лишь в 1681 году вышел закон, запрещающий спаривать ирландских рабынь и африканских рабов с целью производства мулатов, стоивших в новом свете, как и африканские рабы, гораздо дороже, чем чистокровные ирландцы. Конец примечания. Как думаешь, что сподвигло непосредственно тебя, да, тебя, жениться на красотке с черного континента? Любовь? Уверен? Ну-ка подумай еще раз. Знай, это я скрестил вас, своих интеллектуальных рабов по старой доброй традиции, и результат превзошел всякие ожидания. Твоя дочка, отменная красавица. Ты согласен с этим, приятель? Сценарий судеб, поведенческие траектории. Игры в людей, рабство, спаривание. О чем вообще это все? Гной, сочащийся из-под капюшона сенатора, постепенно, капля за каплей, приобретает осмысленные формы для моего шокированного сознания. Теперь эта беспринципная тварь говорит про Полину? Бешеная ярость взрывает мой мозг. Секунды слепоты. Обмороженное лицо жжет горячий пар. Руки сжимаются в кулаки, но сделать что-то большее невозможно. Я словно скован невидимым саркофагом, только грудь ходит ходуном. Разум пылает и готов испепелить сам себя от унижения и невозможности ответить, но крохотная его часть, чудом сохранившая способность мыслить, вдруг нащупывает непредвиденную опасность». Сквозь дымовую завесу гнева я замечаю воровское вторжение чужеродного сознания на оставленную без защиты территорию. Зрачки сенатора из-под тишка, коварно хоронясь в глубине капюшона, вцепились в мой мозг и торопливо, без разбора, высасывают информационную глию, фрагменты памяти, мысли-образы. Все, над чем я в меня приступе ярости, потерял контроль. Скулы вновь обдает горячей волной. Крупные капли тающего снега стекают с волос по щекам и шеи, остужают разгоряченную кожу, возвращают способность анализировать. Возможно, то, что говорит это чучело в капюшоне, многое из того, что оно говорит, лишь уловка, чтобы добраться до информации. Наверняка так и есть. Иначе все сказанное им было бы слишком чудовищно. В любом случае нельзя терять контроль над собственным сознанием. Только так можно противостоять сети, чтобы она не пыталась отнять у меня информацию, поведение или жизнь. Должен признать, ловушка была расставлена искусно. Метод отлично работает как с человеком, так и с сообществами или империями. При этом он до нельзя примитивен. Заимствован у простых карманных воришек. Отвлечь внимание и украсть. «Мелко плавайте, сэр Фрэнсис Дрейк!» Кажется, сенатор хорошо расслышал мою последнюю мыслефразу. Он резко выпрямился и вскинул голову. При этом из тени капюшона выступил рубленый подбородок и стали видны катающиеся желваки. Гнетущая тишина вновь повисла над заснеженными холмами. Фигура в плаще тоже застыла, будто перед выбором. Я почти уверен, выбор будет сделан не в мою пользу. Наконец, из белой мглы тяжело гулко, как на лист металла, начинают падать какие-то слова. Но я их уже не слышу. Улавливаю что-то вроде «Уйми свой разум и волю, безумец, разбитая порывом ледяного ветра». Зубодробительный озноб прошибает насквозь. Существуют они или нет, но чтобы удержаться на ногах, цепляюсь за точку опоры, подсказанную ею. Стремительно вымерзающим сознанием размываю обрывки мысли фраз. Холод уже сковал позвоночник. Судорожное дыхание осколками льда падает в легкие. Вместо ознобы на плечи наваливается тяжкий, необоримый сон. На сопротивление больше не остается сил. Теряю способность контролировать мысли. Перестаю различать свет и тень. Ощущения, воспоминания, смыслы вспыхивают все реже, все слабее. Разум меркнет. Сейчас я один на один с нейросетью во всей Вселенной. Вселенной, торжественно безмолвной, пронизанной светом давно угасших галактик и ледяным дыханием вечности. Знаю, что один. Ее теперь нет рядом. Но где-то далеко, за пределами бескрайнего, еще звучат ее слова. Связь с нейросетью не удалить физически. Слишком глубоко она вросла. Это можно сделать только своей волей. Пытаюсь собраться и в последней отчаянной попытке противостоять нейрокибернетическому монстру. Бесполезно. Остались только рефлексы. Истекающие силы обнажают лишь жгучие, неодолимое, первобытное желание. Желание жить. Последнее, что еще движет стылую кровь по обледеневшим венам. Боюсь ли я смерти? Сам я задаю себе этот вопрос или слышу его извне? Да, я хочу жить. Но не по написанному кем-то сценарию, нет. Во мне нет сожаления. Во мне нет страха. Нет страха. Мгновения пустоты беззвучно падают в разлитое зеркальной гладью время. От капели расходятся концентрические круги, и, скользя по поверхности пространства, ритмичными волнами накатывают на незримую береговую твердь. Волна за волной. Волна за волной. Сначала, едва различимый, готовый угаснуть. Потом чаще, настойчивый, еще чаще. Вот уже различаю их гулки и толчки. Это снова начинает биться мое сердце. Тело бессильно соскальзывает на землю. и хлопья снега летят в опрокинутое безучастное небо. «Так значит, ты не уступаешь свой разум» тебе нет страха. Тогда...» «Что ж, тогда позволь поздравить тебя с успешным прохождением теста, молодой человек. Та-да-дам!» «Ну уже не вижу радости на твоем изумленном лице. Ах, да ты, похоже, азяб. Мне право, очень жаль. Твои прекрасные черно-каштановые волосы посидели от изморози. В лице нет ни кровинки». Да сможешь ли ты разомкнуть уста, чтобы побеседовать со мной еще немного? Вот, возьми, гладни рому из фляги капитана Дрейка. Не хочешь? Твоя воля. Да, друг мой, твоя воля. Это то, чем ты определенно обладаешь. Помимо удачного набора хромосом, физических данных, уровня интеллекта и других параметров, необходимых кандидатам в круг избранных, кандидатам, которых мы тщательно отбираем и незримо опекаем долгие годы. Таким кандидатом ты и являешься, Зайт Хейс. Не скрою, ты — ценный для нас экземпляр. Знал ты что-то о творцах, пытался ли утаить это, по сути, совершенно неважно, так как на самом деле творцы — миф. Да-да, всего лишь наше остроумное изобретение. Ведь, согласись... Лучше создать выдуманного врага, чем иметь настоящего. Не правда ли? Ты молод, упрям, неопытен, и можешь разок поддаться иллюзии. Тем более столь безупречный, что невозможно не принять ее за реальность. Предлагаю считать инцидент исчерпанным. Согласен? Итак, молодой человек, оцени здраво свое положение. Несмотря на свои превосходные параметры, ты все еще раб. «Да-да, это так. У тебя нет собственного имущества, нет привязанности, родных, друзей, единомышленников, прав, обязанностей, личности. Кроме дочери, все вышеназванное существует для тебя только в мирах. А дочь скоро выйдет из-под твоей опеки, и ты останешься абсолютно один. Теперь у тебя нет работы. Ты переведен в пользователи. Не знал об этом?» Зато ты точно знаешь, что теперь нейросеть в самое ближайшее время выпьет когнитивные функции твоего рассудка и закусит этот сладкий нектар твоим критическим разумом. Затем ты сам отдашь нам то единственное, чем владеешь — свою бесценную волю. Незавидная перспектива для такого амбициозного индивида, не так ли? Но, друг мой, я предлагаю тебе иной путь — Тот путь, для которого ты и был предназначен из бесформенного индивида стать снова человеком, стать одним из нас. Пока сенатор говорит, снег стихает. Мутно-белое небо уплотняется, сегментируется, перекидывается ажурными сводами по колоннам просторного, светлого, испещренного орнаментовой вязью портика. Где-то совсем рядом мелодично журчит вода. Поворачиваю голову и ощущаю обмороженной щекой шелковую ткань подушки, взгромоздившейся на облако таких же мягких и удобных пуфов, поддерживающих спину. Радужная кулиса павлиньего хвоста покачивается перед глазами, приоткрывая вид на мраморный фонтан, залитый ярким солнечным светом и увитый цветами. В тени портика, на низком возвышении, восседает сам сенатор в тюрбане и дивно вышитом халате. Вокруг него, как пчелки, вьются прекрасные, полуобнаженные гурии с блюдами аппетитных яств, кувшинами, опахалами. Теперь вижу лицо сенатора жесткими, будто вырубленными из дерева чертами. Лицо неподвижно, как маска. Разве что из тени глубоких глазниц мерцают угольями колючие зрачки. Виски тронуты пеплом. Успеваю еще заметить на себе такой же искусно вышитый халат и закрываю глаза от адской ломоты оттаивающих конечностей. Невыносимо. Лучше пусть стужа и мороз, честное слово. Судорожные колики разгораются, как пламя скрючивают спазмом омертвелые пальцы и вдруг очень быстро начинают встихать и гаснуть, будто под каплями спасительного дождя, под чьими-то заботливыми прикосновениями. Это похоже на несколько пар женских ручек. Так и есть. Деликатные пальчики в драгоценных каменьях бережно массируют настрадавшуюся плоть. Дыхание от нежных поцелуев согревает и успокаивает агонизирующие ткани. Из-под газа накидок вспархивают застенчивые взгляды на сурмленных агатовых, бирюзовых, яшмовых и нефритовых глаз. Девушки переглядываются между собой, украдкой щебечут о чем-то, хихикают и с утроенным старанием принимаются умащивать меня ароматными маслами, поить горячим вином со сластями и фруктами. Него медом разливается по жилам. Чьи-то губы ласкают шею, затылок, уши. Чьи-то волнующие руки ерошат волосы, скользят по размягшим плечам, согретой груди. Беззаботный девичий смех бисером рассыпается под орнаментом сводов. Недавние события отдаляются от меня так быстро и неудержимо, как заблудший парус, гонимый ветром, исчезает в открытом море. Неясные очертания минувших дней начинают казаться лишь очередным навязчивым сновидением или замысловатым миром, сценарист которого переусердствовал со спецэффектами. Неужели возможно, что сумма таких неоспоримых плюсов, как покой, безопасность, отсутствие забот, сытость, комфорт и неиссякаемый поток удовольствий может дать некий минус — гибель человеческой цивилизации? Не противоречит ли это простым законам физики? Тюрбан сенатора слегка наклоняется вперед, словно в одобрительном кивке. Угли в глазницах прячутся за сухими веками. Сенатор небрежно, будто бы делая одолжение блюду с фруктами, берет кисть винограда, любуется ею и продолжает. «Конечно, тебе еще многому предстоит научиться юношам». Ты сможешь развить свои незаурядные способности, а главное, сможешь полноценно воспользоваться своим сокровищем, своей волей. Сейчас ты весьма бестолково обращаешься с этим тонким инструментом. К примеру, понимаешь ли ты, что воля — это ничто? Да-да, ничто. Пустое место, вакуум, ноль без единицы. Воля — ничто пока она не станет властью. Ведь только имея власть, ты можешь исполнить собственную волю, а не чужую. Поэтому воля — лишь беспомощный зародыш могучего Исполина, в которого она обречена развиться. Придолженный заботе, конечно. И имя этому Исполину — власть. Власть есть результат единственной эволюции воли. И только власть способна реализовать весь, без остатка, потенциал человека. Его желания, способности, возможности, амбиции, стремления. Все ради чего человек приходит в этот мир. Но парадокс состоит в том, что развитию власти преграждает путь все тот же нелепый примитивный эмбрион – воля другого человека. Это ничтожно мало и в то же время непозволительно много. Вот ты, к примеру, строптивый юнец, не позволил мне сполна насладиться моей властью над тобой там, на испанском Галеоне. Ты остановил руку с кинжалом, направленным в сердце иберийского сосунка. Мою руку. Да, ты управлял персонажем, но ведь я управлял тобой. И ты испортил мне весь праздник, глупец. Виноградные ягоды лопаются в руке сенатора. Сладкий сок стекает по его пальцам и прожигает дымящиеся каверны в мозаичном полу. Девушки танцуют, задевая меня легкими тканями своих немногочисленных одежд. Вопреки законам физики, груда шелковых подушек уже не кажется надежной опорой. Похоже на то, что замысловатый мир со слишком мудреными спецэффектами снова грубо вторгается в пригревшую меня реальность. Пытаюсь уловить выражение лица сенатора, чтобы понять, какие еще откровения могут ждать меня. Вижу только механическое движение резко очерченных губ. От вспыхнувшей на мгновение досады нет и следа. Неподвижная маска выражает лишь зловещую бесстрастность». Я хочу, Зайтхейс, чтобы ты понял, почему нам так необходимо овладеть волей каждого, буквально каждого индивида из сотен миллионов жителей Объединенного Союза, а впоследствии и всей остальной человеческой популяции. Воля должна, наконец, достичь апогея своей эволюции, власти абсолютной. Потому как тысячелетиями именно в борьбе за власть лилась кровь принуждаемых к братоубийству жертв Чтобы остановить насилие, кто-то должен раз и навсегда овладеть властью безраздельной и непререкаемой. Я имею в виду тех немногих избранных, чьим уделом будет нести на своих плечах бремя этой власти. В число коих ты тоже сможешь войти, если захочешь. Для взращивания исполина абсолютной власти мы культивируем питательную среду, новую породу индивидов, Безвольных, способных лишь к подчинению Разумеется, они не сознают своего положения И считают за благо внимать советом своих кураторов и духовников Покой, беззаботность, комфорт, наслаждение в мирах Избавляют индивидов от труда критически мыслить Обращают взор каждого на то единственное сокровище, что у него есть На себя самого оберегают бесценную индивидуальность от посягательств фундаментальных знаний и морали. Тем самым они помогают индивиду избавиться от вредной привычки проявлять собственную волю. Биологическая зависимость индивида безвольного от комфорта и наслаждений как раз и открывает нам путь к абсолютной власти над ним. Но власть, как ни неожиданно это прозвучит, не финал наших стремлений. Устроив полное согласие между новой породой индивидов, инкубаторными гомункулами и искусственным интеллектом, мы теперь переходим к достижению той цели, ради которой живет и развивается каждый отдельный человек. Что же это за цель? Не догадываешься? Эволюция рода людского, технический прогресс, вся совокупность знаний преследуют собой лишь один результат — Удовольствие. Удовольствие как высшую степень удовлетворения, а не беспочвенную щенячью гарантированную радость, которой мы кормим биомассу индивидов. Каждый свой шаг, каждое открытие, благодеяние или преступление человек со дня своего появления на свет совершает ради удовольствия. Он может называть свою вожделенную цель по-разному — может обозначать ее как чувство удовлетворения от насыщения, секса или познания, от обогащения или бескорыстия, доминирования или смирения, великодушия или насилия. Но все это — одна лишь эмоция удовольствия, которую человек ищет в каждом мгновении своего присутствия среди живых. Обладая абсолютной властью, мы перестанем тратить усилия на вспомогательные средства — будь то технологии или оружие, облегчающие путь к этой эмоции. Мы просто беспрепятственно возьмем необходимое и тем самым достигнем кульминации развития человека. Борьбе за удовольствие, а значит любой борьбе, будет положен конец. Мы воплотим свое эволюционное предназначение и положим начало эпохи вечного блаженства раю на земле, о котором грезили многие, но жить в нем смогут лишь избранные. Неужели ты еще пытаешься поспорить, со мной неугомонный скептик? Говоришь, что каково бы ни было разнообразие видов удовольствия, их число конечно. И в целом, по эмоциональному результату, они похожи друг на друга. А при абсолютной власти над миром и возможности испытать все удовольствия в короткий срок, они могут быстро наскучить то есть лишить нас самих желаний, как жизненной силы, питающей волю к действию. Признаюсь, твой прогноз мрачен и справедлив. Вынужден отдать должное твоей проницательности. Но спешу обрадовать тебя, молодой человек. У нас есть надежное средство защиты от пресыщения. Подумай о том, что удовольствие — Лишь одна эмоция из пышного букета чувств, которыми природа одарила нервную систему человека. Я говорил, что каждый свой шаг в жизни мы совершаем ради удовольствия, но лукавил. Именно многообразие эмоций дает человеку полноценное ощущение жизни. Но какой же идиот захочет подвергаться боли или горю только ради того, чтобы избавиться от скуки? Спросишь ты. А я вместо ответа еще раз напомню тебе о бурных событиях в ночь обордажа испанского Галеона. Догадался, почему я так зол на твое неподчинение? Вижу, как ты побледнел, Зайт Хейс. Значит, догадался. Именно. Мы можем побуждать оцифрованных индивидов радостно исключительно по собственному желанию мучить, увечить, убивать себе подобных или даже себя. И при этом... Мы во всех оттенках и деталях чувствуем то, что чувствуют они. Ведь мы все — одна глобальная кибернейронная сеть. А теперь представь себе, что индивиды, эти примитивные рецепторные клетки сети, делают по нашей воле все вышеперечисленное не только в мирах, но и в реальности. Осознаешь ли ты всю пикантность этого источника ужаса, боли, Горе, отчаяние, тех эмоций, которые, в отличие от чувства удовольствия, каждый индивид испытывает на свой манер. К примеру, мы можем умирать по-настоящему столько раз, сколько нам заблагорассудится, причем любыми способами, разнообразие которых ограничено лишь воображением. Именно поэтому никогда не будет достигнуто пресыщение абсолютной властью. Постепенно искусственный интеллект накопит универсальную базу психофизических реакций, и от оставшихся в живых индивидов можно будет избавиться, как от отработанного материала. А торжество удовлетворения без пресыщения будет продолжаться вечно. Если же тебя вдруг побеспокоит угрызение совести, сотвори себе личного Христа и умри вместе с ним за свои грехи. Выжженная страстями маска хохочет, очень довольная собой. За ней уже нет человеческого лица. Уголья прикрыты мембранами век, но раскаленные до красна они там, в провале пустых глазниц, во мраке торжествующей преисподней. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Снова вижу серые комбинезоны, снимающие с импровизированного креста мученика-пользователя в набедренной повязке со взрезанными стигматами на руках и ногах. Качается в волосах терновый венец. Боты чавкают в густой жиже. Он истек своей живой кровью за одно из таких чудовищ. «Что ж, посмейся, сенатор, пока у тебя еще есть такая возможность». Подозреваю, что ты сам не заметишь, как лишишься ее. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитому мечом. И ты погибнешь от своего собственного оружия. Если воля и есть власть, то не над другими, а над самим собой. Ты забыл об этом, сенатор». А еще ты забыл о том, что воля не инструмент, а мощное оружие, которое могут применять только умелые руки. Потому как воля — это свобода, но сила воли — ограничение. И если ты не закалишь свой меч, он обратится в прах. Что ж, уважаемый сенатор, вы поставили меня перед совершенно определенным выбором — жизнь или смерть. Разумеется, ответ мой очевиден. Разве смогу я отречься от солнечного света и свежего воздуха, от радного существования среди себе подобных и всего такого прочего? И я, несомненно, буду наслаждаться всем этим, как вы говорите, получать эмоцию удовольствия. Долгие годы. Очень долгие. Может, миллионы лет, может, сотни миллионов. Кажется, это называется вечная жизнь, если не ошибаюсь. А ведь вы о ней ни разу не упомянули. Ни власти и ни на самом деле ищут люди, а вечной жизни. В загробном ли мире, в череде перевоплощений или в распаде на нейроны киберсети только ради нее копят и берегут свой жизненный опыт? И только надежду на нее, стыдливо тлеющую в душах таких отъявленных реалистов, как мы с вами люди боятся потерять? Не так ли? А тем, кто предвидит для себя недосягаемость вечной жизни, остается лишь пытаться заполнить свой короткий век максимальным количеством чувственных утех. То же делаете и вы. Вполне обоснованно. Ведь вам не дано будет жить ни в своих далеких потомках, ни в славных делах дни ваши продлевающих. Почему? Все предельно просто. То, что вы делаете сейчас с пользователями, с собой вы сделали уже давно, столетиями грабя и уничтожая народы ради тех самых эмоций удовлетворения, ощущений власти и вседозволенности. Этим вы давно и безвозвратно отключили собственное сознание. Потакая своим страстям, вы не видите, что стремительно приближаетесь к гибели, Вы полагаете, что, лишив воли все оставшееся или созданное вами заново человечество, будете обладать неограниченным могуществом? Это не совсем так. Ведь при наличии абсолютной власти нет места никаким условностям, запретам и границам. Я прав? Границы же, моральные, этические, какие угодно, топливо не только для воображения, но и для воли для силы воли. Боюсь, вы, сенатор, недооцениваете важность этого примитивного эмбриона власти. Воля без власти отнюдь не пустое место. В то время как власть без воли всего лишь возможность без воплощения. Воля сама по себе ⁇ это мощная сила, устраняющая препятствия на пути к цели. Как добрый клинок ржавеет от бездействия, так воля иссякает беспреодоление. Еще раньше, чем последний индивид будет уничтожен, вы в один прекрасный момент обнаружите, что бесконтрольная власть стерла все имевшиеся когда-либо границы дозволенного, уничтожила сами понятия запрета и порока. Ваши изощренные желания поблекнут, не встречая ни противодействия, ни порицания, и запас их истощится. И вот тогда, уважаемый сенатор, вы поймете, что не вся возможная власть сосредоточена в ваших руках. Вы не властны подогреть собственное воображение, оживить вашу собственную волю к получению удовольствий у вас не будет власти над самими собой. Чтобы исправить это досадное недоразумение, вы неизбежно воспользуетесь функционалом нейросети. Вы сами станете собственными персонажами. И по отлаженному миллионами жертв алгоритму уже ваше сознание, неведомо от вас, будет разрушено. Ваша гибель неминуема, сенатор. А я, пожалуй... Предпочту задержаться на этой планете подольше. Солнечные пятна причудливо разрисовали небольшую парковую лужайку. За душистыми зарослями акации прячутся посыпанные песком дорожки и ажурные скамейки. На скамейках отдыхают нарядные горожане, По дорожкам снуют дети на велосипедах, Собаки на поводках, бегуны в спортивных костюмах. В моей руке мяч. Откуда? Вау! Боковым зрением замечаю сокрушительный, четырехлапый вихрь, Готовый сбить меня с ног в следующую секунду. Длинные уши развиваются по ветру, В ощеренной пасти радостно болтается язык. Короткие ножки мелькают, как спицы велосипеда. «Моя собака?» На раздумья нет времени, иначе этот реактивный сгусток энергии кинется прямо на меня. Широко замахиваюсь и кидаю мяч через лужайку. Такса ловко тормозит на развороте и уже мчится вслед за добычей, вытянув от восторга хвост, как антенну. Хлопаю себя по коленям и громко смеюсь». Две дамы в красивых шляпах синхронно оборачиваются, качают широкими полями и тоже улыбаются. «Что это? Слышу свое имя. Ищу глазами и вижу девочку лет семи-восьми. Она стучит себя по голове, показывая на меня и разводит руками. Кажется, я сделал что-то не то. Ах, ну конечно. Это же соседка Лис. Она старше меня на полтора года, и именно с ней я только что играл в мяч». А Такса — это ее собака. И собаку зовут... Ее зовут... Да, все так и было. Когда-то давно. На мгновение мне показалось, что я чудесным образом попал в мир, где люди не пытаются уничтожить друг друга. Но, похоже, это был всего лишь сон. Обычный сон. Хотелось бы знать, сколько времени прошло после разговора с сенатором. Секунда, несколько часов или дней. Время — хитрая уловка человеческого разума. Ведь на самом деле времени не существует. В природе, космосе, во Вселенной есть только циклы. Время же человек выдумал для собственного удобства. Но, надо признать, это была полезная идея. Сенатор говорит, что творцы изобретения мудрейших. «Лукавец, тервец! Иначе не пытался бы так бесцеремонно рыться в моем сознании. А это значит, что, несмотря на иллюзорность времени, мне удалось таки вовремя предупредить творцов, и они успели покинуть лакуны. Ха! Шестеренки моих извилин еще крутятся, как по маслу!» «Так, руки, ноги, все цело. Я все еще жив». Нахожусь в здравом уме и доброй памяти. Так это отличные новости. Надо попробовать сесть. Ух, как затекла шея от дурацкого шлема. Долой. Очки туда же. Или оставить. Ладно, как-никак основное средство коммуникации. Итак, что у нас тут? Похоже на мою комнату. Хотя сложно понять... Все апартаменты походят друг на друга, как однояйцевые близнецы. Что же с Полиной? Где она? «Макс! Макс, я знаю, что ты здесь, потому что ты в моей башке. Чтоб тебе пусто было, отвечай!» Молчит низкочастотное недоразумение. Молчит? А ведь не должен. Что за штука? Что это значит? Кто здесь? «Ох, ничего себе!» Вот неожиданность. Не верю своим глазам. Добрейший сосед. Или соседка Софи Нель, Никогда не думал, что буду так рад тебя видеть. И даже твоего мопса. Только не суй мне его под нос, ладно? Так как твои дела, дружище? Выглядишь, как всегда, сногсшибательно. Нет, правда. Очаровательный макияж. Мне нравится. Ты и сам нарисовал это на своей лысине. Ну-ка, повернись. «Ах, ну послушайте же, дорогой сосед! Я бы с огромным удовольствием поболтал с вами о том, о сём, но у меня, вернее, у вас, совсем немного времени. Дело в том, что я очень скоро исчезну. Ах, кажется, уже начинаю исчезать! Ах, как же это печально!» «Да-да, дорогой сосед, я ведь всего лишь мираж, так сказать, уплотнение на границе информационных полей разной полярности». Созданный нейросетью — цифровой гомункул, если можно так выразиться. Моя отрицательно заполненная пустота в потоке нейрокибернетических импульсов изолирует сейчас вас от сети, но ее поле уже начинает инвертироваться. Видите? Видите, я уже становлюсь прозрачным. Ах! Ну, я должен успеть сказать вам... Что же я должен был вам сказать? Ах, да, что с вами ищут встречи. «Где? Это... Ах, мне уже трудно говорить. Это в точке бифуркации потенциальной системы координат. Если вам нужно попасть туда, если вы уверены в этом, вы должны сами этого захотеть. Понимаете? Ах, ах, от меня уже почти ничего не осталось. Надеюсь, я смог вам помочь, добрый сосед. Боюсь, что мы никогда больше с вами не увидимся». Как же мне приятно слышать, что вам искренне жаль расставаться со мной. Пуф, помоши лапкой офицеру. Вот так. Надеюсь, у вас все будет хорошо, мой дорогой. Проща. Что это было? подлинная кибернетическая иллюзия или реалистичная симуляция виртуальной действительности, помощь или очередная ловушка, правда или ложь. Каждое мгновение потенциальной системы координат, то есть возможности человеческого бытия, это и есть та самая точка бифуркации, точка выбора. Но как сделать выбор, если в парадигме смещенных смыслов Выдумка неотличима от истины, а мировосприятие разбито на бессвязные картинки. Приходится полагаться только на собственный разум и точки опоры, которые ты мне дала, Анна. Я знаю, что ты здесь, рядом со мной, везде вокруг, в моем сознании, в моих глазах твои синие звезды, в моем сердце твое сердце. Слышишь, Анна, как бьются они в унисон друг с другом? Ты простишь меня за то, что был слаб и сомневался в твоем существовании. Ведь мы больше не расстанемся, так? О, ты сняла камень с моей души. С Полиной все хорошо. Творцы позаботились о ней. Спасибо тебе. Теперь я спокоен. Говоришь, что мне удалось уничтожить персонажей гуманоидов с новых каситерит? И люди начали задавать вопросы. «Это же отличная новость!» «Значит, все не зря!» «Но ты не ответила мне, Анна!» «Скажи, теперь ты останешься со мной?» «Хорошо, понимаю, я слишком нетерпелив, прости, но скажи тогда, нашел ли я сам себя? Как по-твоему?» «Старуха из покинутого города сказала, что только так я смогу найти тебя!» Можешь объяснить, что это значит? Конечно, я хочу это знать Абсолютно уверен Так в чем же дело, Анна? Что? Что такое ты говоришь? Я твой персонаж? Конец книги Юлия Назаренко 2050. Совмещенная реальность. Роман 2023 года. Читал Сергей Манара.